глава пять о прибытии в подземелье еще нескольких разбойников и о приятной беседе которую они вели между собой не успел сеньор роланду довести до конца свою речь как в зале появилось шесть новых физиономий то были податаманье и пять разбойников которые вернулись нагруженные добычий они внесли Две плетенки, битком набитые сахаром, корицей, перцем, винными ягодами, миндалем и изюмом. Под Атаманье обратился к Роланду и рассказал, что они отобрали эти корзины у одного беновенского бокалейщика, прихватив также и его мула. После того, как он доложил начальству о своей экспедиции, разбойники отнесли в кладовую добычу, отнятую у бокалейщика. Затем никто уже не помышлял ни о чем, кроме веселья. В зале накрыли большой стол, а меня послали на кухню, где сеньора Леонардо посвятила меня в мои обязанности. Подчинившись злой судьбе, уступил я необходимости и, скрывая скорбь, приготовился обслужить сию честную компанию.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 Хотя мне до той поры никогда не приходилось отправлять должность кравчево. Однако же я исполнил все с таким проворством, что удостоился похвал. Капитан вкратце передал им мою историю, которая очень их позабавила. Затем он отозвался обо мне весьма лестных выражений Но я уже знал цену похвалам и мог выслушивать их безнаказанно.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 Другой передает острое словцо, Третий кричит, четвертый поет, Никто никого не слушает. Наконец Роландо, тщетно пытавшийся вставить свое слово, Устал от неразберихи, в которой сам принимал деятельное участие, И заговорил так повелительно, Что заставил умолкнуть все сборище. «Господа!» — сказал он им властным тоном. «Выслушайте мое предложение!»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 «Давайте, забава ради, поведаем об этом друг другу!» После шумных изъявлений радости, которыми податаманье и остальные разбойники одобрили предложение своего атамана, точно они могли рассказать о тебе что-нибудь хорошее, Роланда первый начал свое повествование следующим образом. «Узнайте же, господа, что я единственный сын богатого мадридского горожанина. Семья моя отпраздновала день моего рождения нескончаемыми увеселениями. Отец, будучи тогда уже в преклонных летах, не помни себя от радости при мысли, что у него есть наследник, а мать решила сама кормить меня грудью. Дед мой с материнской стороны тогда еще был жив. Это был добрый старик, который ни во что больше не вмешивался и только перебирал четки за молитвой,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 — сказал он. — Воспитание мое, хотя и совершенно обратное тому, какое получил сеньор Роландо, привело к тем же результатам. Родитель мой был мясником. Он слыл, вполне справедливо, за самого свирепого человека в своем цехе. А мать по характеру была не неласковее его. Они секли меня в детстве, как бы в запуске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 которые вели довольно счастливую жизнь. Они научили меня притворяться слепым, прикидываться калекой, приклеивать к ногам фальшивые язвы и тому подобное. Утром мы готовились к своим ролям, как актеры, собиравшиеся играть комедию. Затем каждый спешил на определенный пост, а вечером мы опять сходились и по ночам бражничали за счет тех, кто днем оказывал нам милосердие. Однако мне наскучило жить среди этого жалкого отребья и захотелось попасть в общество более порядочных людей, а потому я примкнул к шулерам. Они обучили меня всяким ловким приемам, но нам вскоре пришлось покинуть Сарагосу, так как мы повздорили,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 за то, что они столь дурно со мной обращались. Воспитая они меня с несколько меньшей жестокости, я, без сомнения, был бы теперь жалким мясником и не имел бы чести состоять вашим податаманьем. «Господа», — сказал тогда молодой разбойник, сидевший между атаманом и податаманьем, «я не стану хвастаться, но моя история». Гораздо забавнее и тех, которые мы только что прослушали. Убежден, что вы с этим согласитесь. Я обязан жизнью крестьянки из окрестностей Севильи. Спустя три недели после моего появления на свет ей, как женщине молодой, чистоплотной и пригодной в мамке,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 задумала подменить высокородного младенца собственным сыном, в надежде, что я когда-нибудь отблагодарю ее за эту услугу. Отец мой, будучи несовестливее всякого другого крестьянина, одобрил этот обман. Они обменяли наши пеленки, и таким образом сын Дона Родриго де Эррера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 и до семилетнего возраста они постоянно нянчились со мной. Имея в виду сделать из меня безупречного кавалера, они приставили ко мне всевозможных учителей, но даже самым опытным из них. Иной раз попадаются ученики, от которых нельзя добиться проку. Я принадлежал к числу последних. У меня не было никакой склонности к светскому обхождению и еще меньше пристрастия к наукам,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 к одной приятельнице прачки и увез красавицу среди бела дня так, чтобы это было ведомо всем и всякому. Мало того, мы вместе поехали на ее родину, и там я торжественно обвенчался с нею как для вязчего огорчения семейства Эрера, так и для того, чтобы подать благой пример дворянским сынкам.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 имела нескромность сознаться во всем в присутствии священника своей деревни и других достоверных свидетелей. Сын Дона Родриго занял мое, или, вернее, свое место, и его признали тем охотнее, чем меньше были довольны мной. Не питая больше никаких надежд с этой стороны и присытившись своей дородной супругой, Я присоединился к рыцарям Фортуны, с которыми и пустился в скитание. На этом молодой разбойник кончил свой рассказ, после чего другой сообщил, что он — сын купца из Бургаса, что, увлекаемый в молодости рьяным благочестием, он постригся и стал членом весьма строгого ордена, но что спустя несколько лет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 Мы не перестаем веселиться, ненависть и зависть к нам не закрадываются, никакой свары между нами не бывает, и живем мы согласнее любых монахов. «Тебе предстоит здесь очень приятная жизнь, дитя мое», — продолжал он, «ибо не станешь же ты казниться тем, что находишься среди разбойников. По крайней мере, я не считаю тебя таким дураком. Разве другие люди живут иначе?» «Нет, друг мой».